Глава 18 «Стой!» Я вскинул руку, и все застыли на месте. «Ричье, ты видела? Что это?» «Я не знаю», — девушка недоуменно покачала головой. «Оно пробежало очень быстро, но я никогда не видела таких зверей». «Может быть, это авир?» — спросил я и сам усомнился в своих словах. «Нет», — твердо ответила рече «Авиры всегда охотятся стаями. Они никогда не подкрадываются молча, им это не нужно. Добыча редко может от них убежать». Я вспомнил длинные глинастые ноги сумасшедших птиц. Да, двигаются они очень быстро. Но таинственная тень промелькнула куда быстрее. Я медленно обводил взглядом лес. Вот та тень под кустом. Не слишком ли она густая? Идеальное место для того, чтобы спрятаться и неожиданно напасть из засады. Нижняя ветка одного из деревьев шевельнулась. Я едва придавил в себе волну паники. Да это же просто птица. Вон она, желтенькая, с пестрыми крыльями. Сидит, перебирает перышки. Не иначе готовится к утреннему концерту. «Что там, сынок?» – спросил подошедший Гримпиус. «Какой-то зверь, размером с крупную собаку, но похож на паука. Кажется, вчера я видел такого в крепости». «Спаси, создатель!» – механик сплюнул себе под ноги. «Какой только твари не водится на этой проклятой планете!» Мы постояли еще минут пять, но в лесу царила мирная тишина. Небо над верхушками деревьев посветлело. Летний день обещал быть безоблачным и жарким. Гримпиус молча уселся на ствол поваленного ветром дерева и расшнуровал ботинок. Поднял его, перевернул и потряс. «Кажется, камушек попал», — объяснил он. Марк постоял в нерешительности и тоже тяжело опустился на дерево. Видно было, что он сильно устал. Речи подошла к нему и положила руки на плечи. Марк вскинул было голову, но руки Речии со своих плеч убирать не стал. «Давайте передохнем минут пятнадцать и пойдем дальше», — предложил я. «Доберемся до реки, перейдем ее, и там уже устроим настоящий привал». Я прислонился спиной к дереву и с наслаждением вслушался в звуке просыпающегося леса. Вот легкий утренний ветер пробежал по листьям, и они зашуршали. Вот чье-то заунывное монотонное кваканье доносится из низины. А вот и птичья песня. Мелодичные переливчатые звуки доносились еле слышно. Мелодичные переливчатые звуки доносились еле слышно. Словно откуда-то издалека. Я затаил дыхание и прислушался. Красиво поют. — Что это, речья? — спросил я девушку. — Где? — она быстро подняла голову. — Что за птица поет? — уточнил я свой вопрос. Речья вслушалась и побледнела. — Это авиры выдавила она. «Они идут по следу. Я ведь предупреждала». Первое, что я подумал, надо бежать. Бежать, что есть сил. Попытаться достичь реки, перейти ее вброд, переплыть и отрезать хищных птиц от своего следа. Ноги напряглись, сделали первый шаг. И тут я помнился Два часа быстрой ходьбы это час бегом. Даже я столько не выдержу. а марк Ричия, Гримпиус. Как не торопись, за час ноги птицы легко нас догонят. Настигнут на берегу, окружат и загонят словно диких зверей. Нет, река для нас недосягаема, остается только одно. Подберите себе дубинки, не длинные, чтобы бить одной рукой. «Что ты задумал, сынок?» спросил Гримпиус, тяжело поднимаясь. «Залезем на дерево и будем отбиваться. Это наш единственный шанс». Речей скептически покачала головой. «Авиры продержат нас на дереве до прихода загонщиков, и тогда конец». Я коротко взглянул на нее. «Есть другие предложения?» «Нет». Девушка опустила голову. «Тогда за дело». Я гляделся вокруг, увидел подходящее деревце толщиной в руку, пригнуло его к земле, стараясь сломать. Молодая сочная древесина трещала. Тонкая кора лопнула, открывая белые трескающиеся волокна. Они гнулись, но не рвались. Несколько раз наклонив дерево в разные стороны, я попытался перекрутить его, чтобы волокна лопнули. «Погоди, умник!» — в руке речи сверхнул тонкий клинок. Я инстинктивно отскочил в сторону, вскинул руки, защищаясь. Но речея быстрым движением перерубило растрескавшийся ствол. Несколькими ударами очистила его от веток, отрубила макушку и бросила мне обрубок ствола. Держи. Я поймал дубинку. Ричи улыбнулась краешком губ и добавила: "Если бы я хотела тебя убить, то могла бы сделать это намного раньше". Я повернулся к Марку. "У тебя тоже есть нож?" Он молча кивнул и вытащил из-под полы плаща узкий клинок, такой же, как у Ричи. "Помоги Гримпиусу сделать дубинку, а себе смастерите копья. Дай нож, Джи". Я протянул руку. Девушка, помедлив одно мгновение, вложила в неё нож. Его витая металлическая рукоять была тёплой. «Гримпиус, у вас осталась проволока?» «Да, сынок». Механик выудил из кармана небольшой плотный моток проволоки и бросил его мне. «Держи». Я быстро срубил тонкий прямой ствол, расщепил его в нижней части. Вставил рукоять, нажав расщеп, туго обмотал проволокой. Вышло не совсем ровно, но надёжно. Я протянул получившееся копье речи. «Возьми, это лучше дубинки». Она покачала головой. «Оставь себе, умник. В мужских руках от него больше пользы». Я вновь увидел, как на ее лице промелькнула улыбка и восхитился самообладанием девушки. Также быстро мы вырезали подходящую дубинку Гримпиусу и смастерили копье для Марка. Проволоки не хватило, пришлось оторвать очередной полосу ткани от моей рубашки. Благо, у меня их было две. Своя и рубашка Марка с радиопередатчиком, вшитым в воротник. Толстое раскидистое дерево нашлось неподалеку. Оно росло на прогалине, а не в чаще, и ветки его начинались недалеко от земли. Первым делом мы с Марком подсадили вверх Гримпиуса, С его ростом он не смог бы забраться на дерево сам. Затем помогли взобраться речи Я поднял ее за талию, а Гримпиус протянул девушке широкую ладонь. охватившись за нее, Ричи ловко подтянулся и оседлала толстый нижний сук дерева. Шалопут нетерпеливо приплясывал вокруг ствола. Едва дождавшись моего сигнала, он ловко запрыгнул на дерево и вскарабкался на самый верх, едва не отдавив руку Гримпиусу. «Давай, Марк», — сказал я этнографу, забирая у него копье. Он подпрыгнул, уцепился за ветку и Гримпиус с Ричией втащили его наверх. Крики авиров звучали все ближе. Они вскрикивали ритмично, словно переговаривались между собой. «Хорошо, что мы не побежали к реке», — подумал я. «Эти птахи догнали бы нас без труда». Птичьи вопли стали громче и яростнее, а Виры заорали и закудахтали, перекрикивая друг друга. Я быстро подал наверх копьи и дубинки, затем вскарабкался сам. марка и Гримпиус помогали мне. «Что там происходит?» — спросил я речию прислушиваясь к звукам, доносящимся из чащи девушка пожала плечами. Похоже, авиры на кого-то напали. Внезапно из кустов выскочили несколько здоровенных плотоядных птиц и бросились к дереву. Я едва успел подтянуть ноги. Первый авир подпрыгнул и щелкнул зубастым клювом возле моего бедра. Я неловко ткнул его копьем, и он опрокинулся на спину, вопя и хлопая крыльями, но тут же вскочил на ноги. Рядом мелькнула дубинка гримпиуса и раскроила голову другой птички. Двое или трое собратьев вцепились неудачливую курицу, остальные хороводом кружили вокруг дерева, карауля удобный момент для прыжка. «Марк, смотри, сзади!» – окрикнул я. Отведя руку с копьем, я выждал, когда самая наглая птица подбежит поближе и резко ткнул ее под крыло. А забился, едва не выбив копье у меня из руки, и хромая отскочил в сторону. Птички оказались увертливыми и живучими. Гримпиусу повезло убить одну из них, я ранил двоих. Но теперь они кружили на расстоянии, недосягаемом для нашего оружия. Если с минуту на минуту потянется остальная стая, нам придется плохо. Вопли в чаще не умолкали. Судя по звукам, там шла грандиозная бойня. На монолопы они напали, что ли? Подумал я. Кроме этого монстра никто не мог бы оказать достойное сопротивление стае кровожадных птиц. авиры виры все вели свой смертоносный хоровод. Вдруг послышался сухой щелчок. Одна из птиц споткнулась и упала головой в траву. Из-под крыла у нее торчала короткая стрела. Кажется, у нас появился неожиданный союзник. Снова щелчок, и еще одна птица упала. Теперь их осталось 7 а подкрепления все еще не было. Щелчок. 6 оставшихся в живых авиров вцепились в трупы своих товарищей. Жадность и глупость этих птиц не знала границ. Раздумывать было некогда. Я сжал копье в руке и спрыгнул с дерева. марка гримпеус последовали за мной. Одолеть авиров оказалось легче легкого. Двоих заколол я, по одному досталось Марку и механику. Еще двоих уронили в траву стрелы, вылетевшие из леса. Никто из нас не пострадал. Добив птиц, мы прижались к стволу дерева, заняв круговую оборону. Неизвестный стрелок здорово помог нам. Но кто поручится, что теперь он не возьмется за нас? Возможно, он просто не хотел уступать авирам свою добычу. «Ричия, ты кого-нибудь видишь?» – спросил я девушку, которая осталась на дереве. Она не успела ответить. Кусты раздвинулись, и в прогалину вышел Симон. В одной руке он держал заряженный арбалет, а другой утирал пот с блестящего лба. «Ты еще не нагулялся по нашим лесам, брат Ал?» – крикнул он мне. Выражение лица Симона было непроницаемым, но я мог поклясться, что в душе он веселится. «Симон, откуда ты взялся?» – спросил я, подходя к нему. Для этого мне пришлось по широкой дуге обойти полурастерзанную тушу одного из авиров. «Отец-навигатор попросил меня приглядеть за тобой, насколько позволит создатель», – отозвался Симон. «Вот я и приглядываю». «И как давно?» «С того самого момента, как тебя прихватили дезертиры», – Симон наконец-то улыбнулся. Но тут же его лицо стало вновь серьезным. «Наговорится, мы успеем по дороге, братал. А сейчас можно спешить». Внимательный взгляд Симона скользнул по Гримпиусу, чуть задержался на Марке, затем посмотрел вверх и сказал «Речея, спускайся вниз, нам пора». «И ты тоже, парнишка». Речея ловко спустилась с дерева и встала рядом с Марком, настороженно глядя на Симона. Шалапутца скользнул вниз, словно стараясь слиться со стволом. Не обращая на них внимания, Симон повесил арбалет за спину и вытащил из-за пояса нож. Тяжелый тисак, длиной в локоть и остро отточ По сравнению с ним, ножи Марка и Ричи казались перочинными. Скупым точным движением Симон разделал тушу мертвых авиров. Он отрубал только окорока, остальное его не интересовало. Закончив работу, он махнул рукой Марку. «Брат Марк, я смотрю, у тебя есть мешок. Упакуй мясо, мы понесем его по очереди. Дорога предстоит долгая, а еды вы с собой не взяли». «Спасибо за помощь, брат Симон», — искренне сказал я. «Если бы не ты, нам пришлось бы плохо». Он пожал плечами и неожиданно ответил. «Может быть и нет». С этими авирами вы наверняка бы справились. Залезть на дерево было хорошей идеей. А остальные птички? Судя по крикам, их там целая стая. Куда они подевались? Я расскажу по дороге. Пока мы собирались в дорогу, окончательно рассвело. Горячее солнце повисло над верхушками деревьев. В лесу становилось душно. Я сбросил плащ и снял свою рубашку, которая уже превратилась в лохмотье. Выкинуть бы, да жалко. Хоть на тряпки, да пригодится. Вздохнув, я скомкал тонкую ткань, И запихал ее в карман плаща. Мы с Симоном пошли вперед. Марка Ричия шагали за нами. А Гримпиуса я попросил следить, чтобы никто не отстал. «Так что случилось с остальными Авирами?» – спросил я монаха. Ричия сказала, что они на кого-то напали. «Это ты их перестрелял?» Я с уважением покосился на арбалет Симона. Монах покачал головой. «Нет, не я. Авиров перебил непонятный зверь. Я никогда таких не видел». «Ты разглядел его?» «Да, и очень хорошо. Он похож на паука. Двигается на четырех задних лапах а остальными четырьмя дерется так ловко, что отороп берет. Видел бы ты, как он разделывает этих несчастных авиров. Знаешь, братал, авиры всегда идут по следу плотной стаи, и вся стая прямо напоролась на этого паука, как будто он специально подкарауливал их. Уцелели только те, которые бежали чуть в стороне. Они и прорвались к вашему дереву. Зверь, похожий на паука. Я вспомнил быструю многоногую тень, мелькнувшую в чаще, и по спине у меня пробежали мурашки. Но что это за зверь, Симон? Не знаю. Я даже не слышал о таких. На Тарасе полно всякой живности. Но чтобы такое, я спокойно отношусь к паукам. Но не тогда, когда они размером чуть ли не с Креолофа. Я немного подумал и решил, что промолчать будет ошибкой. Знаешь, Симон, я тоже видел этого паука. Мельком, но все же. Сегодня утром. За час до того, как на нас напали авиры. Ты хочешь сказать, братал, что этот паук шел за вами? Похоже на то. Может быть, он сам выбирал удобный момент для нападения? Симон задумчиво почесал затылок. «Я так не думаю. Этому зверю ничего не надо выбирать. Видел бы ты, как он напрыгнул на несчастных авиров. Только перья во все стороны полетели. Он буквально разрывал их на куски, протыкал лапами насквозь и скручивал головы. Полтора десятка зубастых тварей были мертвы меньше, чем за минуту. Нет, пожелаем напасть на вас, вы были бы уже мертвы». «Полтора десятка?» — я передернул плечами. «Если бы эти птички добрались до нас». Мы ничего не смогли бы с ними поделать. «Может быть, он просто испугался людей?» — спросил я Симона. «Все-таки мы не похожи на привычных лесных обитателей. Пахнем дымом, ведем себя по-другому». «Может быть, братал. В конце концов, на меня он тоже не напал. А ведь наверняка почую, что я прячусь за деревом». Некоторое время Симон обдумывал ситуацию. Затем решительно свернул направо. «Куда вы?» — окликнула нас речья. «Река в другой стороне». «Мы не успеем выйти к людям до темноты», — ответил ей Симон. А ночевать сегодня лучше в надежном укрытии. «Значит, ты следил за нами все это время?» – спросил я Симона, когда мы пошли дальше. «Да, отец Петрус очень просил отыскать Марка. Когда вы с Пьером вернулись, не доехав до Конторуса, я понял, что это шанс выполнить просьбу-навигатор. Поэтому и вызвался проводить тебя к месту посадки корабля». «Так ты заранее знал, что корабля там нет?» «Я предполагал это. Кого, по-твоему, отец Петрус так спешил предупредить о нападении дезертиров?» Я решил, что не найдя корабля, дезертиры непременно оставят засаду и захотят взять тебя живым. Так и вышло. Благодаря тебе мы отыскали их крепость. Я собирался вызволить вас из ямы и увести но вы меня опередили. А почему ты не догнал нас сразу, как мы убежали?» Симон усмехнулся. «Во-первых, мне было интересно, куда вы направитесь. А во-вторых, нельзя, чтобы ты слишком на меня полагался. Я хорошо умею выживать на Тарасе, но и только. Сложившаяся ситуация в новинку для меня, и я могу упустить что-то важное, понимаешь, братал?» Я кивнул. «Рассудительности Симону не занимать». «А если понимаешь, значит думай, братал, не полагайся только на меня и не упусти самое важное». «Постараюсь, Симон». Мы прошагали почти весь день. Остановились только один раз возле узкого ручья, который весело бежал по камням в ложбине между покрытыми лесом холмами. От души напились холодной воды и умылись. Я вытащил из кармана разорванную рубашку, намочил ее и с наслаждением обтерся до пояса. Речи, поглядев на меня, поднялась с поваленного дерева и медленно пошла выше по течению за кусты. «Марк», — сказал я, — «сходи с девушкой». Он поднял голову, откинул со лба слипшиеся от пота рыжие пряди. «Зачем?» «Нам лучше не разбиваться поодиночке». Марк залился краской. «Я...» не все равно, что между вами происходит», — перебил я его. «Но ты единственный, от чьей охраны Речи не откажется». Он молча поднялся и пошел вслед за девушкой. «Правильно, сынок!» — одобрительно кивнул Гримпиус. Он отдыхал, блаженно растянувшись на земле. «Это разумно», — ответил я ему. «Кстати, Гримпиус, как там Вильда?» «Хорошо, насколько это возможно», — ответил механик. «Общается с девочками. Ей сильно не хватало этого». Мне показалось, что на его бородатом лице промелькнула тень сомнения. «Марк спрашивал вас про нее?» «Спрашивал, как же. Я ему то же самое сказал». «Гримпиус, вы ничего от меня не скрываете?» «А что мне скрывать, сынок?» И снова мгновенная тень пробежала по его лицу. «Ладно», — примирительно сказал я, — «извините меня».